Глава вторая. Старший сыскарь столичного отделения Дон Аугусто Мануэль Медина стоял на вытижку перед начальством и не веря своим ушам. Его, старшего в отделении, отправляют с инспекции в какой-то там Авьеда? Не сверкай глазами, фыркнул Дон Алонсо, капитан, которого Аугусто надеялся сменить на посту лет через 5. Ну, может, через 10. Да, отделение Максискова в еда небольшое. По сути, там 5 человек служит, включая капитана. Расследуют всякую мелочь, для поддержки рейды в городских стражников берут. Но видишь ли, в чём дело? Тяжёлая рука капитана опустилась на толстую потрёпанную папку с надписью Отчёты о въеда За последний год они раскрыли преступлений в 15 раз больше. И это не банальные кражи с помощью амулетов и не улучшение товаров иллюзий. Это вот. Почитай сам. В августе принел желтоватый лист грубой бумаги и вчитался в список раскрытых или частично раскрытых дел. Поднятый неизвестным утопленник, Мавка, злой дух в заброшенном доме, хранитель клада. сорвавшись с привязки. Прочитав весь длинный список, Медина едва удержался от свиста. Именно, поднял палец капитан. Как ты сам понимаешь, либо у них проявился гений магического сыска, поднимающий дела за предыдущие столетия, либо в Авьеде происходит что-то нехорошее, как раз по нашей части. А поскольку инфанда Изабель поедет к жениху через Астурию, А въеда она не минует. Почему через Астурию? Нахмурился Дон Аугусто. Бильбао и Сан-Себастьян ближе к Бордо. Дон Алонсо фыркнул. Сам подумай, инфанта носит титул принцессы Астурийской. Значит, перед отъездом в другую страну должна посетить святыни Астурии, принять подарки у народа и вообще показаться всем, чтобы помнили. Мало ли, как у нее там в этой Франконии сладится. Медина потупился. Он был еще слишком молод и не уделял внимания брачным обычаям. Просто знал, что матушка и сестры подскажут и помогут. Так зачем ерундой забивать голову? В общем, сейчас у нас самое начало весны. Дороги едва обсохли. Так что Донья и Изабелла задержатся в столице на недельку. Да и потом поедут не спеша. Твоя задача как можно быстрее добраться до Вьеда, провести там расследование, чтобы к появлению инфанты этот городок был самым тихим на побережье. Августа Монте шёл каблуками, а потом уточнил. По пути не обращать внимания на магические нарушения. Нет, отмахнулся капитан. По маршруту отправлены сыскари разных рангов, у дони будет охрана, и самана неплохой маг. Твоя задача, Авьеда. Там свадебный поезд задержится, будут ждать попутного ветра, и нам всем важно, чтобы никто не смел напугать невесту. Вас понял, Дон Капитан. И ещё. Голос Алонсо догнал Дона у двери. Если справишься, пойдёшь на повышение. Его величество запрашивал опытного сыскаря для личных поручений. Медина щёлкнул каблуками и вышел. Капитан хмыкнул ему вслед. Гордец, но толковый и осторожный. Лучше соскальзь с столицы на данный момент. Только поможет ли этот опыт в провинции, время покажет. Август вышел из отделения, взглянул на утреннее солнце, сдержал вздох и двинулся вниз по улице. Нужно собрать дорожные сумки, коня слугу, как благородному дону, ему положен целый штат, не менее пяти человек. Но младший сын знатного рода, получивший в наследство старый опалаца с облупленными стенами и магическое образование, не мог себе позволить ненужной роскоши. Хорошо, что есть дом, а при нём сад. Есть старый дядька, служащий одновременно лакеем, камердинером и дворецким. Есть нянька заменяющую горничную, экономку и кухарку. Есть радовая честь фамильный кубок и конь, Аугуст охмыкнул, вспоминая своего грохота. Если бы не дядя, не видать бы ему такого скакуна, как своих ушей. А так он имеет возможность ехать во въеда сразу после полудня, не подстраиваясь под расписание почтовых карет и караванов. И у него есть форма, деньги на дорогу и припасы. а также оружие и набор магических штучек, положенных старичному Сыскарю. Право это было несколько больше, чем получали в наследство мелкие и Дальга. Дон Медина, подмигнув смешливым цветочницам, стоящим с корзинами на площади Грёс, и свернул на узкую улочку, ведущую к его дому. Старинный особняк, укрытый зеленью сада, стоял на берегу быстрого холодного ручья. Пусть сам дом был довольно ветхим, Земля у воды стоила беснасловно дорого. Младшему сыну рода уже не раз предлагали продать развалины за хорошую цену и переехать в более скромный район. Но августа вцепился в этот дом и не желал отдавать ни за какие деньги. Причина была проста. Богатый сад, за которым любовно ухаживали все живущие в доме, приносил благородному дону средств к существованию. Избыток воды позволял выращивать не только апельсины и оливы, Ну и фиги, орехи, гранаты и виноград. Часть плодов вялили на солнце и ели, часть продавали. Во время учёбы экономил каждый грош. Сын семьи Медина питался исключительно плодами сада, но гордо отказывался от приглашений на пиры в богатых, но не знатных домах, чтобы не уронить родовой чести. От брака с дочерью зажиточного купца тоже отказался. Сейчас вот, став старше, Получив не раз и за свою гордость, и за принципы, он иногда посмеялся про себя. Мог бы жить в уютном и богатом доме, полном слуг и прихлебателей. Терпел бы капризную купеческую дочь и ее самодуру-папашу, грубых родственников и наглых просителей. Зато ел и пил бы на золоте, и одевался в шелка, а не в форменное сукно. Однако хандра быстро улетучивалась и не мог бы жить. И Дон Аугусто Медина вновь готов был гресть финики, запивая сангрией, и корпеть над бумагами и магическими амулетами, чтобы изловить очередного преступника. Подойдя к своему палаццу, Дон невольно залюбовался. Его садовник, папаша Густава, искусно маскировал облупленные стены бугенвиллией, геранью и прочими пышноцветущими растениями. Издалека дом выглядел достойно, и наплевать на скрип старых дверей. дрожание рам и треск рассохшейся лестниц. Три старика и двое мальчишек не могли уследить за всем. Ещё Густаво устроил во внутреннем дворике обширный цветник и поставлял на рынок цветы, пряные травы и свежую зелень. Нянюшка держала в загончике полдюжины коз, доила их, варила пряный сыр и пряла шерсть на тёплые домотканные плащи и одеяла. Только благодаря заботам старых слуг юному Августу Медине не пришлось начинать карьеру послушником в ближайшем аббатстве. Имея средства к существованию, он мог выбирать между армией, церковью и магической службой. Выбрал последнюю, потому что не хотел покидать столицу. Смешно сказать, влюбился и надеялся завоевать сердце прекрасной Доньи Адрасьонди Алонзо. Старший сыскарь отворил калитку и хмыкнул, внезапно припомнив себя шестнадцатилетнего юного, наивного, живущего на финиках и козьем сыре, но полного мечтаний и надежд. Жизнь быстро опустила Юнса на землю. Прекрасная Донья, благосклонно принимающая цветы и сонеты, в один день, позабыв о толпе поклонников, стала невестой старого и страшного богача. А когда раненный известием в самое сердце, наивный мальчишка примчался к ее окну, Ему снисходительно объяснили, что красота требует денег, дорогих шелков, драгоценностей и масел, что жить в загоне для коз благородная дама не может, да и любовь – негодная пища для тела. Раздавленный сознанием, Аугуста вцепился в учебу, штудировал книги заклинаний, тренировался с мечом, искал возможности остаться в столице и сумел. К двадцати семи годам Он достиг звания старшего сыскаря, раскрыл немало преступлений, совершённых с помощью магии, и готов был продолжать службу в надежде достичь большего. Только вот с женщинами у него не складывалось. Нянюшка ворчала, дядька смотрел с лёгким осуждением, когда он возвращался по утрам из квартала Ворон. Так в столице называли район, в котором располагались увеселительные заведения. Один раз в 2 недели Каждый раз новая девочка. Кувшин лёгкого вина, немного музыки, постель и молчаливый уход без прощания. Мадам относилась к причудам молодоса скоряс не сходительно, хотя не раз уже намекала, что жалование не позволяет ему завести постоянную любовницу. Вот этого Августа не хотел. Приводить сомнительную девицу в свой дом не собирался, снимать домик в квартале тоже, оплатить за то, чтобы его ждали, Очень уж напоминала это Донню Адорасьон, получающую новенькое украшение после каждого загула её знаменитого супруга. Отбросив ненужные мысли, Дон Медина вошёл в дом через кухню и крикнул: "Нинья, мне нужно уехать. Собери мне сумку на неделю. Витта, приготовь грох, а так долгой дороги". Румяная женщина лет 50 выглянула из комнаты, поправила чёрный платок на голове. и покачала головой. Манола, ты ж не завтракал. Сначала за стол, потом сборы. Няня. Хмыкнул благородный Дон. Ты способен накормить кого угодно, но я правда спешу. Мне нужно написать письма маме и сёстрам и оставить распоряжение стряпчему. Скажи Густаво, что я еду во въеда. Пусть отправит со мной одного из мальчишек. Женщина покачала головой. Но ушла, а Дон Августа поднялся со своей комнаты и сел за письменный стол.